Митридат явно избегал открытой борьбы и готов был немедленно отступать при первом решительном требовании, чтобы затем снова протягивать руку к намеченной цели. Он надеялся этим способом захватить хоть кое-что. Царь верно понял, что Сенат не желает борьбы, что сам он войны не объявит и будет довольствоваться всякую малейшую возможностью избежать разрыва. Понимал это и Аквилий. Но, надеясь на богатую добычу, консул желал войны и сумел сделать ее неизбежную. Он убедил царя Вифинии объявить Митридату войну, а затем, когда Митридат пожаловался и просил или удержать вифинского царя, или позволить с ним расправиться, Аквилий ничего не ответил на первую просьбу и вместе с тем положительно запретил Митридату воевать с Вифинией. Тогда, взбешенный таким оскорбительным отношением, Митридат решился на войну. Он привлек к союзу множество отдельных владетелей в Малой Азии и некоторые греческие города ее, заключил дружеский договор с Египтом и предоставил полную свободу морским разбойникам. Ремесло их и раньше процветало. Теперь же, в скором времени, на всей восточной части Средиземного моря не могло показаться никакой римское судно. Сам Митридат, собрав до 200 тысяч пехоты, до 40 тысяч конниц и около 400 кораблей, быстро разбил вифинские войска, а затем и слабые римские отряды, находившиеся в Малой Азии. Вся Малая Азия открыто соединилась с Пантийским царем. Эллины опять мечтали свергнуть иго -римлен. Начальники разбитых римских отрядов были выданы теми городами, куда они скрылись. В числе выданных был и консул Аквилий. Митридат подверг его всевозможным оскорблениям и мучительной казни. Как раз в это время пришли известия, что в Риме новая революция, что Сула не может двинуться на восток, и Митридат в полном упоении своими успехами проявил во всей яркости и свой жестокий нрав и свою политическую близорукость. Он издал в Эфесе эдикт, повелевавший, чтобы в определенный день по всей Малой Азии были перебиты все проживавшие там италийцы, свободные и рабы, взрослые, дети, мужчины и женщины. Имущество убитых делилось пополам между царем и убийцей. Азиаты с холопской покорностью и с холопской жестокостью исполнили это дикое приказание. Погибло под ним свидетельством 80 тысяч человек, по другим до 150 тысяч. Нечего говорить о безнравственности такой меры, но она была и бессмысленна. Столько же, как римляне, от нее пострадали и все другие италийцы, которые вели против Рима борьбу и, следовательно, являлись естественными союзниками Митридата, сверх того, после такого дня... Риму не оставалось ничего, как вести борьбу уже серьезно. Обратив присоединенные области в Сатрапии, щедро одарив любимцев и объявив подданным разные финансовые льготы — это было возможно после грабежа стольких римских граждан — Митридат двинул свои войска на Европу. Слабые римские отряды, рассеянные кое-где в Элладе, ничего не могли сделать, и скоро Афины — Все общины ахейцев, спартанцев, биотийцев присоединились к Пантийскому царю, которого города встречали как освободителя и как нового бога Диониса.